С людьми какие-то отношения. И ему на работу, если и плевать, то на окружающих. Ему никак не плевать. Без них наша жизнь не в жизнь. Мы на то и люди. Вот и пляшем на этих ниточках. Чтобы выйти, в конце концов, на нищенскую пенсию. Вот на этой нашей природе все и держится. Тут Деляга махнул рукой. Он еще так долго никогда не говорил. А я смотрел вслед баронящим, не отрываясь. Может быть, мне сейчас казалось это. Но, похоже, молодые ребята-зеки так не горбились напряженно тяжело. Лица их не заливал уже пот, словно втянувшись в слаженное усилие, обретя единую тягу, они шли ровно и спора, и физическая нагрузка чуть ли не удовольствия доставляла сейчас их сыгравшимся утроенным мышцам. Один из них, полуобернувшись, сказал что-то прапорщику, и все они загоготали негромко, и, словно продолжая шутку или отвечая на неё, прапор ногой поджал борону поглубже, и они шли, оставляя за собой свежую полосу вспаханной земли, их же охраняющей от побега, а запасные остановились закурить. Прикурил у них и толстый прапорщик, и один из запасных, сделав две-три быстрых затяжки, ловко всунул папиросу в губы крайнего пристежного, и вся дружная группа эта двинулась вдоль полосы дальше. Я подумал вдруг, что и сам прекрасно знаю это чувство, что в запале труда и душевной разогретости от него все равно становится, с кем перекурить или перекинуться легким словом. Мне представилось на мгновение гигантское, разве что во сне обозримое пространство, на котором повсюду люди веселее и теплее от удачной и дружно совершаемого труда останавливаются на короткое время, чтобы с охотой и доброжелательством перекурить с напарником и охраной. Зябко мне стало и страшно от этого мгновенного миража. То же самое, наверное, ощутив, бездельник сказал негромко. «Вот из этого-то общего ритма мне и захотелось выпасть, любой ценой, а вось не усохну, а, деляга, найду, чем увлажнить свою душу». От последней этой фразы его и пошел, возможно, тот несвязный разговор, что случился в тот же день у нас вечером. «Нет», — сказал бездельник убежденно, — «пьют совсем не только по традиции российской и не от того, что детство приучаются». «Я уверен, что не только поэтому. Можно перебью?» — сказал писатель. Когда я писал книги о науке, то наткнулся на опыт американцев, которые и у нас один шальной психиатр воспроизвел. Они отобрали крыс, которые даже в крайней жажде не прикасались к слабому раствору спирта. Крысы вообще алкоголь не пьют, а тут отобрали наиболее склонных к трезвости и стали причинять им всякие неприятности крысинам, разумеется, понятием. Током их били неожиданно, обливали вдруг кипятком, проваливались они внезапно в густую краску и все прочее в разном ассортименте. А остальное было благополучно. Еда в достатке, самок всем хватало, живи и радуйся. Но все время висело ожидание какой-то пакости, от чего тревога и опасливость завелись в крысиных душах. «И что вы думаете, братцы? Стали они пить алкоголь. Причем уже его предпочитали, а не теплое, к примеру, молоко или мясной бульон. Здесь может быть ключ к пьянству. Неуверенность наша в завтрашнем дне, зыбкость нашего существования. Не похоже?» «Зря ты меня перебил», — сказал бездельник. «С тобой хорошо говно есть, ты изо рта выхватываешь». Вполне мы в своем завтрашнем дне уверены. Пайку свою лагерную на свободе ты всегда заработаешь. И неприятностей всяких тоже у тихого обывателя не так уж много. А он пьет и пьет между тем. — Как чайка, — сказал Деляга. — Здесь почему-то принят этот образ. Пьет, как чайка, даже и не знаю, откуда он возник. — Как чайка, — подтвердил бездельник. — А почему? — От беспросветности своего тусклого существования, отсутствия всяких перспектив, от неожидания перемен, — упрямо сказал писатель. — Ближе, но чересчур научно, — отказался бездельник. — И не буду вас томить, мужики, потому что знаю нечто вроде истины, причем для большинства пьющих. — Так это тогда открытие, — сказал Деляга. — К сожалению, нет, — поскромничал бездельник. — Очень расплывчатое у меня объяснение. Вроде некой духовной субстанции, кое в нашей жизни отсутствует. Вроде витамина необходимого, а его мы выпивкой заменяем. «Не тени сказал писатель. «У меня ведь байка просто», — пожал плечами бездельник. «Да и тут я за правдивость не ручаюсь. Один приятель рассказал как-то. А он поэт. Ему никак нельзя верить полностью» а смысл в ней есть. Мы закурили. — Значит так, — сказал бездельник со вкусом. Жил в конце прошлого века где-то в маленьком местечке неудачливый еврей-аптекарь миер Покупали у него совсем мало. Не было у евреев денег на лекарства. Так что целыми днями толклись у него в аптеке приятели, болтая о всякой всячине и причинах еврейских цурисов. Он был тип общительный, этот мейер, и не глупый. Так что клуб у него в аптеке не слабее был, чем возле синагоги. Но кормить ему семью было трудно, и решил он поехать искать счастье. Продал за гроши свою аптеку и собрался в Америку со всей своей семьей. Туда многие в те годы подавались. А в Америке он аптеку уже купить не смог, отчего и стал портным. Но только был он, я напоминаю, неудачником и портным стал очень неважным. И настолько свое портновство запустил, что даже ножницы у него затупились и были в зазубринах сплошных. Он их даже расцепить не смог однажды. Так цеплялись зазубрина за зазубрину. Силой их расцепив, снова сведя и снова расцепив, посмотрев на них с печалью и прозрением, этот мейер изобрел застежку молнию, где, как вы помните, Все как раз и сделано из аккуратных зазубрин, и одна в другую прекрасно входит. Он свою идею запатентовал. Молния вошла в бешеную моду, куда там джинсам нынешним. И оказался миллионером. Только тут история и начинается. Он стал думать, во что ему вложить полученные деньги. Кто советовал в торговлю, кто советовал в рудники, кто советовал спрятать. Там, где три еврея собрались, будет не менее 30 противоречивых советов, каждый из которых от всего ума и сердца. Но у Мейера была и собственная голова. И он вспомнил, как, толкаясь в его аптеке, все евреи говорили одно и то же. «Мейер», — говорили они, — «ты бы дал нам что-нибудь от тоски, мы бы с себя последнее сняли, Мейер, за такое лекарство». И он рискнул это, вспомнив. Он все деньги свои вложил в лекарство от тоски. Только-только открывались первые фабрики этого лекарства. Он ужасно рисковал. Но он выиграл. — Ты о чем? — спросил Деляга недоуменно. — Он их в кинематограф вложил, — сказал бездельник. — В начинающий. Так и появилась знаменитая кинофирма «Метро Голдвин Мэйер». Слышали, наверняка и видели. — Здорово, — сказал писатель даже если все неправда, ведь и впрямь лекарство от тоски. «Только я хотел бы уточнить, вовсе вас не подозревая в скудоумии», сказал бездельник, очень явно от истории вдохновившись, «что тоска у человека от Бога, она назначена Богом-человеку. Она повсюдная и всепланетная, эта тоска, только у нас от нее совершенно нет лекарств. от того у нас и пьют больше всех». «Не согласны вы с тем, что нет лекарств?» «Жульничаешь ты слегка, бездельник», — заупрямился писатель. «Передергиваешь. Те причины пьянства, что я назвал, тоже ведь работают безусловно». «Да пожалуйста», — сказал бездельник. «У тоски нашей десятки причин. Витаминов от нее у нас меньше, а лекарства почти вовсе нет, чтобы ее ослабить, предотвратить или заглушить». А перспективы, надежды, возможности — это ведь тоже витамины, вот о чем я. И тут я вспомнил. Давно это хотел записать. Очень прямо это к тоске относилось. К нашей зэковской, невольничьей, безнадежно-безвыходной тоске. И поэтому я бросил разговоры, торопясь, пока охота, к дневнику. Вспомнил я мужика одного, каждые полчаса монотонно повторявшего вслух «Тоска» и опять замолкавшего опустошенно. Я в штрафном изоляторе с ним сидел. В наш штрафной изолятор ничего не стоило попасть. До пятнадцати суток срок давался. За расстегнутую пуговицу на одежде, за небритость или нестриженность, за водку или карты, за найденные утаенные деньги за коллективную драку, по доносу. Даже и такой был параграф. За угрожающий взгляд в сторону офицера, проходящего по плацу. Я таких, правда, не видел, рассказывали. Но глаза у нас у всех такие здесь, что наш взгляд легко истолковать как угодно. Лично я трое суток просидел, не зная, за что торчу. И меня даже вытащить пытался один начальник, только никто моей причины не знал но вернулся с охоты наш заместитель по режиму, капитан Овчинников. Сразу дернули меня к нему наверх, и он сказал с похмельной угрюмостью, — Почему ты, сукин сын, такие письма своей тещи пишешь, что я понять их не могу? — Я не знаю, гражданин начальник, — отвечал я скромно и даже радостно. — Хоть какая-то определенность, наконец, и вина, похоже, очень небольшая, отпустит, может быть. Ничего там вроде непонятного. Теща у меня образованная. Я стараюсь ей как-нибудь поинтересней написать, что в газете, к примеру, прочитал в литературной, что об этом думаю, и все вроде. Мелко и мерзко в это время, не могу не заметить, у меня тряслись поджилки. Очень уж не хотелось возвращаться в изолятор. — Ну иди, — сказал Овчинников. — И не о теще своей думай, а как тут выжить, понял ты меня? «Я понял. В изоляторе нас кормили горячим через день, а еда, специальная для ШИЗО и БУРа, в БУР на полгода опускают, это тоже заслужить легко, ибо есть формулировка такая «за систему нарушений», то есть за несколько мелких, но подряд, а учитывая, что подвал этот в болотной почве, неминуемы легочные осложнения». Многих проводили мы на этап до Красноярской лагерной больницы, где лежат туберкулезные из разных зон. Только желтоватую эту воду без жира и с тремя капустными лепестками, значит, щи сегодня варили наверху. И ложку жидкой каши ели мы с таким наслаждением, что любой присыщенный гурман позавидовал бы нашему блаженству». Торопливо, друг на друга не глядя, чавкая и захлебываясь, пили мы из мисок своих, ложек вообще нам не давали, наша пойло. И нигде не был так сочен и прекрасен глинистый грубый хлеб. Не могу себе представить муку, из которой выпекают этот хлеб. Цвет его вкус, жидкая вязкость. Удивительное нужно мастерство, чтобы сделать такое из зерна. А в пролетный некормежный день дается к хлебу миска теплой воды, одна. И мы пили из нее по очереди, жадно и вежливо передавая друг другу. А параше, о клопах, о вшах зря писать не стоит, равно как о духоте, зимой о холоде и смраде. Это дела житейские. Разве что клопы меня поразили, я их столько никогда не видел». Муравьи так кишат на муравейнике, если потревожить его верхушку. А в шизо? Если прилечь на миг. А прилечь все время хочется в шизо, да и невозможно не прилечь. Привыкаешь. Но зато какое чудо! Вдруг окликнули меня откуда-то из-за стены, и в отверстие, глазу незаметное, вдруг просунулась тоненькая лучинка. «Потяни!» Я потянул ее. А на конце ее проволокой была привязана тряпица, а в ней тлела уже половиненная сигарета. Что было за наслаждение затянуться? И от заботы этой дружеской, вот уж не ожидал, у меня глаза повлажнели. С месяц тому назад они влажнели у меня только по другой причине. Я в санчасти был как раз, когда подняли двух ребят из Бура. Одного из-за сердечного приступа, а второго чтобы просто отдышался, потому что он, отсидев полгода и всего дней двадцать побыв на зоне, она раем, кажется, после бура, потому что воздух, еда, пространство снова был опущен на полгода, с кем-то счеты поторопился свести. Видел я, как они шли по коридору. Того, что сердцем, под руки вели, а второй шел сам, но пошатывался. Ступал не твердо, словно выпил, но старается не показать. Сели они на отведенные им кровати, серо-желтые, но улыбаются блаженно. А в окно санчасти, в кухне окно такое было. Через 10 минут уже совали для них консервы, конфеты, курева. У кого что было из приятелей. Принесли даже полпачки кофе и пачку сигарет с фильтром запрещенные на зоне продукты, явно из блатной контрабанды. Через купленных прапорщиков доставляли, через учителей школы, через расконвоированных зэков и шоферов, завозящих на промзону лес. Сразу им стали греть еду, а от Асника выставить забыли. И явился вдруг начальник изолятора. Молодой худой лейтенант, щеголевато ходивший всюду в штатском. Обожал он такие игры. Вообще офицеры, даже в выходные, бросив семьи свои водку и телевизоры, появлялись постоянно на зоне, чтобы вдохнуть, похоже, запах власти, упоительно их щекочущий изнутри. Этот же, хлыщеватый и подтянутый, непрерывно всюду возникал. Он очень любил, чуть приплясывая, пройтись позади строя зеков на проверке дважды в день и за нечищенные сапоги съездить по уху кого-нибудь, пошутив, что ждет его в изоляторе. Он, войдя, сразу к тумбочке направился. Для того он и пришел сюда. — Кофе, — приговаривал он ласково, вынимая припасы. — Сигареты с фильтром, конфеты шоколадные в обертке. Мы стояли молча. И никто из нас не возразил, когда он даже разрешенный на зоне чай забрал. И эти двое из Бура тоже сидели молча. — Ну, идемте, — дружелюбно и бодро сказал он. — Долечиваться будете в изоляторе. И они, только вдохнувшие воздуха, а главное, уже успевшие обрадоваться ему, встали и пошли обратно. И так страшно было вслед смотреть. И такая бессильная ненависть вдруг заслала мне глаза, что опомнился я и спохватился, когда кто-то толкнул меня и сказал «Вытри слезы, ты же не баба, Мироныч!» Сигареты с фильтрами запрещены в тюрьме и на зоне, потому что фильтр этот, если подержать под ним огонь, расплавится, помягчеет, а потом застынет в любой форме. Из него легко сделать плоское подобие ножа и неровным острием этим вскрыть себе вены, если решил. Случаев таких было много. Именно в ШИЗО и в Буре в основном, и в тюрьмах-крытках, совершают зэки поступки, непонятные здравому рассудку, находя в них средства от тоски. Глотают костяшки домино, ложки, пуговицы, иголки, шахматные фигуры и не одну. И не для того, чтобы попасть в больницу и передохнуть от лагерного труда. Такое тоже бывает целью, но, главным образом, как я понял, расспрашивая делавших такое, чтобы досадить надзирателям и начальству. Безусловная очевидная глупость. С неизбежностью еще мучительной операции, но в шизо в буре куда-то утекает здравый смысл и накатывается, как умопомрачение. Вопреки бессилию своему сделать что-нибудь из ряда вон и немедленно, острая жажда доказать» что ты хотя бы над самим собою властен. И таким вот образом от смертельной тоски уйти кажется мне главной побудительной причиной совершенно необъяснимых самокалечений. И вскрывают себе вены крестом на обеих руках и ногах одновременно и с размаху полощут себя бритвой по животу. Видел я у двоих рубцы, оставшиеся от такого способа заявить себя и свой протест. И глотают «чертте что! Что попадется!» А в милиции, в камере предварительного заключения, я тогда еще сидел, мой сосед по нарам, ждавший уже пятого суда в своей жизни, 20 лет провел в лагерях. Рассказал мне, как они когда-то целой камерой, 10 человек, прибили себе к нарам мошонки и сидели несколько часов, как бабочки на иглах энтомолога. Это его сравнение. Очень был начитан за те годы, что пробыл в неволе. Ожидая, когда явится начальник тюрьмы, специально к ним не шедший, хотя знал. «А чего вы добивались?» «Это я у каждого такого спрашивал. А уже не помню даже точно. Чепухи какой-то. Кажется, нас прогулки лишили за игру после отбоя в шахматы или отобрали просто шахматы за это. Нет, не помню. Но одно из этих двух. И так отвечали все». Из-за мелочи, по пустяку. Ни почему. Чаша переполнилась. Тоска. Зато вот что я могу, получаете. Ну и что? Добились своего? Это я настырно спрашивал у всех. И ответ был у всех один и тот же. Нет, конечно. Зашили и обратно в камеру. Да еще и били некоторых, чтобы не беспокоили зазря и чтоб впредь неповадно было. Нету смысла. Нет резона, непонятно. Для любого, кроме тех, кто внутри. Тем, кто сидел, оно знакомо такое чувство. Хоть отчасти, но убежден, что знакомо. Стародавняя шутка вспоминается. Пойду, выкулю себе глаз. Пусть у моей тещи будет взять кривой. Чтобы ей было стыдно и неспокойно этой пресловутой вечной тещи. Думаю, что логику подобной мести поняли бы те, кто вскрывал себе вены в шизо. Я до полноты такой тоски не доходил. Глава восьмая А иконы Деляга начал собирать вскоре после смерти матери. Умирала она долго и тяжело. Умирала, не приходя три дня в сознание, под уколами пантопона, который ей колола, приезжая по вызову, не отложка. А уже метастазы от рака почки были у нее и в легких, и еще неизвестно где. И она кричала от боли последний месяц. А потом, после укола, стонала только негромко. От растерянности и горя ничего почти не соображал отец, и весь дом держался на спокойной твердости деляги. А потом, когда мать уже умерла после дикой, почти сутки длившейся агонии, надо было оформлять похороны, хлопотать о поминках и все время быть возле отца. И деляга все это успевал. Испокоен был так, что казался равнодушным к смерти матери, и его за это осуждала, кажется, многочисленная приехавшая родня. чего ему это стоило? Стало ясно спустя месяц, когда вдруг его оставили силы, и апатия, вялость и безволие завладели им настолько, что знакомый врач прописал разумнейшее средство — покататься где-нибудь на лыжах в неделю и от дома полностью отключиться. Так он и попал в подмосковную деревню где жила неподалеку, в доме отдыха, старая одна его приятельница. Пил коньяк и водку, смотрел кино, много спал в избе за печкой, где снял угол, а на лыжах не катался совсем, но гулял по заснеженному лесу и действительно пришел в себя через неделю. А в последний день перед отъездом Он бродил бездумно по деревне, становящейся летом дачей, отчего благополучные и ухоженные были в ней все дома, и обратил внимание на полувросший в землю домишко. Так разительно отличалась эта запущенная ветхая изба от добротных и щеголеватых домов вокруг, что решил он зайти и посмотреть, на каком же уровне полы в этой хатке, если подслеповатые окна ее начинались почти сразу от земли. После стука миг послышался за дверью разноголосый собачий лай. И старушка, столь же ветхая, как ее дом, открыла дверь, отпихивая ногой и отгоняя окриком целую свору разной масти неказистых дворняжек. Не придумавший, что сказать, попросил Деляга воды. И старушка провела его сквозь темный синий собачий, неумолкающий строй в крохотную полутемную комнату от чего то она была круглой, эта черно-стенная комната, и такой же был черный, округло в стены переходящий потолок, и горела посреди керосинка, освещение и согрев одновременно, ибо и печи тоже не было видно в комнате. Все это разглядывал Деляга, забыв уровень пола посмотреть, хоть и пришел за этим, а старушка уже юркнула в дверь обратно и вернулась очень быстро, неся в стакане воду и стакан даже на блюдечко поставив. А пока Деляга пил неторопливо, ласковым быстрым говорком повестнула ему старушка, что воспитывает всех бездомных покалеченных собак, и уже их у нее 12 сил мало, но делать нечего, и что пенсию она получает, 8 рублей в месяц всего, потому что всю свою жизнь работала в завалящем колхозе, где платили за трудодни одни копейки, вот и не выгорела ей приличная пенсия. Цифру эту восемь рублей, услышав, просто похолодел Деляга, потому что на один лишь хлеб должно было хватать в обрез. Как и большинство жителей города, никогда он не задумывался над тем, какую пенсию получают в деревнях старики, вытянувшие на себе все военные и послевоенные годы жившие в проголодь среди щедрой земли, на самих себе в войну пахавшие, ибо не было ни тракторов, ни скотины, и работавшие от темна до темна. Пенсия ведь от былого дохода начислялась, а у них-то как раз вытянувших страну, его и не было. «Вообще», — вдруг сказал бездельник Угрюма, — «о стране надо судить не по спутникам, а по пенсиям старикам и инвалидам. Погоди!» — сказал писатель. — Дай-да рассказать. Она, кстати, потом стала двадцать получать. Увеличили минимальный размер. — Если дожила, — буркнул бездельник. У деляги оставалось еще 25 пять рублей. Он бумажку эту вытащил и протянул старухе. — Что ты, милый человек! Она надменно поджала тонкие сморщенные губы. — Я тебе рассказывала не для подаяния, а просто так. — Бабушка, — сказал Деляга, — я их все равно пропью. Возьмите вы хоть на собачек, не побрезгуйте. Честное слово, у меня в Москве есть на что жить. Это почему-то убедило старушку, и лицо ее сморщилось в один улыбчивый благодарственный комок. — Ну, спасибо тебе, — сказала она, бережно принимая бумажку. — Дай тебе Бог здоровья. Знаешь, погоди-ка, ходить я тебя, сынок, благословлю. И тут начало совершаться удивительное. Старуха всунула руку прямо в черную стену, и стена податливо раздвинулась, образовав упругую щель. Только тут Деляга разглядел, в чем секрет округлости избы. И на ум ему, закоснелому городскому жителю, перво-наперво явилась мысль, что неплохо бы такой интерьер в мультфильм про бабу-ягу. Вся комната, включая потолок, была заткана многолетней паутиной, образовавшей уже не сетку, а сплошную пленку. На паутине этой многими годами оседала копоть от керосинки, и теперь убогая комната была заткана черной пеленой, словно черным шелком, будуар какой-нибудь графини. А в щеле, обнаживший угол, тускло замерцало несколько киотов с иконами, Одну из них старушка вытащила и, бережно стерев копоть и грязь с поверхности доски, подала ее деляге на память, в благодарность и благословение. Деляга икону взял. Была она не старого письма, ярко горели краски на золоте. Церковь, какие-то святые, облака и Богородица над ними. После он узнал и сюжет, незамысловатый, очень праздничный и распространенный. Это был покров Святой Богородицы или видение покрова, что одно и то же. Нет, никогда ранее Деляга иконами не увлекался. У знакомых своих встречал он в домах иконы. Часто они были предметом гордости хозяев. Их показывали и про них рассказывали что-то. Все это как-то раньше проходило мимо него, не задевая. Мимо глаз, мимо ушей, мимо внимания. А тогда, вернувшись в Москву, Он вдруг с удивлением обнаружил, что, повесив икону эту, постоянно любуется ей, а главное, ему хочется повесить еще. И ужасно стало интересно, какие у других висят и что на них изображено. С некоторым смущением узнал он, что уже давным-давно собирает иконы масса самых разных людей, что вовсю спекулируют иконной живописью что его знакомые многие ездят искать иконы по деревням, забираясь по возможности в глухомань. Совершенно искренен был Деляга, а ему никто не верил, что случайно и неожиданно овладела им эта страсть, что действительно ранее ничего не знал он об этом давнем, как оказалось, поветрии, да и впрямь было трудно ему верить, потому что случилось это с ним в самом-самом начале 69-го, А уже лет десять, если не более, помирали от внезапно вспыхнувшей любви к иконописи коллекционеры, художники, спекулянты, иностранцы, физики, гуманитарии всех мастей, и, конечно же, зубные врачи и гинекологи, ибо иконы стоили очень дорого. Несколько лет спустя, став уже заядлым коллекционером, Разговаривал Деляга с одним художником, человеком очень умным, что среди художников нечасто, ибо разные, очевидно, области мозга заведуют пластической одаренностью и рациональным разумом, и одна, как правило, развивается в ущерб другой. Но это был действительно способный очень художник, да притом том еще и склонный, не безданных для этого, поразмышлять над виденным и слышанным.